Глава 24. «Да ты издеваешься?» Я даже забыла о своих подозрениях. А ведь хотела спросить пакостного башка, не его ли милостью у меня отныне репутация девушки с особыми сексуальными пристрастиями. «Я тебе кто? Ниндзя перелетная? Ты Дораму помнишь?» «Я помню», — радостно закивал Сиян, «получше многих. И я не виноват, что ты так затянула с лечением сан Санлини, что он не попал в ущелье Тигра-дракона. Что я могу поделать, если эта тварюга одна из основополагающих сюжетных линий?» «Так», — я потерла пальцами виски, — «для начала. Где Академия, а где ущелье? Ты точно уверен, что это чертово яйцо будет валяться на уступе именно сегодня ночью? Ни завтра, ни вчера. Как оно туда вообще попало-то?» «Да фиг его знает», — шмыгнул носом бог. «Может, эта конкретная тигродраконша спятила и снесла его на голый уступ? Может, мимо какая ворона летела с авоськой и одно посеяла?» «Главное, что долго это яйцо там не залежится, либо ветром скинет». Уступ маленький, оно на соплях держится. Либо съест кто-нибудь из местных хищников. «Замечательно», — кисло кивнула я. «Восхитительно просто. Как, по-твоему, я буду это яйцо доставать, если я летать не умею и, в отличие от Лиса, по скалам, как ящерица, не лазаю? Это он обученный вор с набором альпинистского снаряжения, а я девочка со слабым ядром и домашним воспитанием». «Ну, не знаю, попроси снаряжение у Лиса», — предложил бессовестный бог. «У него должно быть». «Это как?» Я старательно сдерживала сарказм, потому что а толку. Я вообще-то его голову из-под кнута вытащила. В каком месте у него хранится это снаряжение, что я его не заметила. М «Да, в общем, это не мои проблемы. Ты обязана». Попытался отмазаться Сиян, Но не на ту напал. «Знаешь что, дорогой Боже?» Я вкратчево улыбнулась. «Еще немного, и я сама уйду на перерождение. Тра-возись со своим миром сам как хочешь». «Ну ладно, ладно». Пошел на попятную этот халявщик. «До я тебя подброшу. Точнее, подскажу тебе, где Сан лин спрятал свое снаряжение». В том тайнике у него и талисман переноса, тот самый, с помощью которого он в сюжете удрал от стражи. Талисман со сбоем, о чём Сан Линь не знал, так что он из любой точки выкинет тебя как раз на нужный утёс. А вот дальше... Дальше моя душа отправится на перерождение, независимо от собственного желания, любезно уведомила я. Потому что я ни разу не ласка. И даже если я запихну яйцо в рюкзак, взобраться по отвесной скале не сумею. Будем там с яйцом на пару ждать порыва ветра или какого-нибудь местного хищника. «Все бы тебе на боги ездить, бессовестная», — возмутился Сиян, но как-то ненатурально. «Может, не знаю, скинуть туда самого Санлини?» «В сюжете он как-то вылез, так что и теперь справится». «Как ты себе это представляешь?» «Поневоле озадачилась я. Прилететь с рюкзаком, вытряхнуть его над или и полюбоваться, как Лис летит в пропасть?» «Авось зацепится за нужный уступ. И потом он все еще в таком состоянии, что сам оттуда точно не вылезет». Ну почему все так сложно?» — взвал Бог. «Без тигра-дракона нам никак, ты это понимаешь?» «Понимаю, а почему давай думать, гражданин начальник, и желательно побыстрее, пока Лист там не осознал, что его оставили одного и не нашёл способ удрать». Проворчала я недовольная и, заметив, какой надеждой озарилось лицо Сияна, тут же обрубила её на корню. «Уж поверь, в ущелье он вряд ли побежит в таком состоянии, останется без яйца». Последнее было сказано, да нельзя, мрачным тоном, так что Сиян побледнел и рефлекторно потянулся прикрыть рукой самое дорогое. Но, заметив мою скептически приподнятую бровь, тут же себя одёрнул. «Слушай, на самом деле всё не так страшно. Перенесёшься к яйцу телепортом, обмазавшись зелень невидимости. А там уж я подсоблю», — заявил он с преувеличенным энтузиазмом, хлопая честными причестными глазами, что уже само по себе показалось подозрительным. «И каким же образом ты собираешься мне подсоблять, что для этого необходимо зелень невидимости?» — поинтересовалась я, не скрывая настороженности. «От кого мне там скрываться в ущелье-то?» «Не всё ли равно? Я почти уверен, что всё пройдёт как надо», — тут же заявил Лобожок. А мне даже картонного стаканчика под руку не подвернулось. Правда, я сейчас была на таком взводе, что и стулом попыталась бы бросить, если бы он тут стоял. Вот только предусмотрительное божество никакой мебель в этот раз создавать не торопилось. «Нет уж, теперь я прямо-таки горю желанием узнать подробности твоего гениального плана», упорствовала я, между тем наступая на сияно. «Слушай, ну чего ты психуешь, а? Мне не составит труда призвать взрослую особь тигродракона к тебе в ущелье. Ты, обмазанная зелем невидимости, обнимешь яйцо покрепче, вот тебе». «Тигродракон вместе с тобой его и унесет в гнездо, а с дерева всяко проще спуститься». Чем дольше Сиян говорил, тем тише и неувереннее становился его голос, и тем большая злость распирала меня изнутри. Не в силах сдерживаться, я позволила ей выплеснуться с потоком слов. Всех тех, которые слышала от линия, пока его лечила. «Не нравится?» – догадливо пискнул Сиян, на всякий случай вжав голову в плечи. «Я тебя сейчас просто удавлю», – спокойно сообщила я и сделала шаг навстречу. «Ну-ну, держи себя в руках, дыши глубже и оставайся на месте». Тут же запаниковался Ян, шарахнувшись от меня в сторону. И поспешно закричал, отвлекая мое внимание. «А если заклинание левитации, я покажу нужное плетение, у тебя все получится». «Ой, Джейсин нет для этого ци», – рявкнула я, всерьез раздумывая, насколько Божок бессмертный. «Если я немного пожму ему шею, выражая свою благодарность, выживет или нет?» По идее, должен. Было бы как-то совсем странно, если бы боги умирали от такого. Но, надеюсь, боль он все же способен испытывать. «Не подходи ко мне», — верещался Ян тем временем, отступая дальше в темноту. «Солнышко, зайушка, ну давай будем считать, что я просто неудачно пошутил, а? А заклинание левитации в самом деле тема. Это у Джейсина нет сил, а у тебя будет горошинка духовной силы бога», — залебезил он, помахав передо мной чем-то мелким, плеснувшим его ладони. Я остановилась, на время отложив план мести — «Ты же говорил, что не собираешься мне предоставлять божественную силу, дабы не привлекать внимание. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер», — он плечами натянуто улыбнувшись. И тут же нарисовал в воздухе схему нужного плетения. «Здесь кроха, но на полноценное заклинание левитации хватит. К тому же использовать её ты будешь в далёком ущелье ещё и ночью. Кто там будет что отслеживать?» «Так, и насколько оно далёкое? Мне ещё в академию как-то возвращаться». Вздохнула я уже спокойнее, рассматривая не такое уж и сложное плетение. Вся трудность заключалась в том, где добыть прорву энергии, необходимой для его поддержания. «Ну, до утра должна вернуться». «Эх, и зараза же ты!» – заключила я. «Можно хотя бы день меня не трогать и дать нормально выспаться, а? Загнусь же так. Кто тогда будет мир спасать? Сейчас же спишь». Ухмыльнулась эта скотина. И прежде чем я возмутилась, добавила... «Кстати, об этом. Плетение запомнила?» «Отлично. Тебе пора возвращаться». Лень как раз уже почти перегрыз верви на правом запястье. «Да твою ж мать!»